Понадобилось бы создать новый словарь. Я слышал звуки, напоминающие отдаленные раскаты. Путем длительных и невероятно тяжелых усилий мне удалось различить прямой угол. Ну, еще усилие. Угол, другой, третий. Эврика! Это же Рама.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 Чувствуя, как она возится с моим телом, я в ужасе прикрыл глаза и так хоть отчасти обрел власть над этой ослепляющей белизной. Позже появился мужчина в возрасте, том самом, о котором говорят в годах. Седой, зрелый мужчина. «А, вы проснулись?» — воскликнул он радостно. «О чем это он?»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 Но в один прекрасный день я абсолютно отчетливо обругал господина из толпы свиней. Однако тот не рассердился, наоборот, улыбнулся и зааплодировал. «Браво! Браво!» Я приободрился, осмелел и в следующие визиты начал снова. «Негодяй! Ублюдок! Вонючка! Жид!» Врачи, важно, кивали...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 Гиммлер остановился возле меня и произнес короткую речь гнусавым менторским голосом. С другой стороны кровати эту сцену фотографировали и снимали на камеру. Изобращение обращения Рейхсфюрера я почти ничего не понял. На поверхность сознания всплывали лишь отдельные слова. Офицер-герой, честь СС, честные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 Одна из санитарок заботливо сунула мне в карман футляр с медалью, той, что меня наградил Рейспюрер. Меня перевезли в Померанию, на остров Узедом. Там, около Свинемюнде, на берегу моря, находилось роскошное просторное здание санатория СС. Моя комната очень светлая, выходила на море,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 вышитым серебряной нитью. Прибавились две полоски, а погоны украсила звезда. Томас получил звание «Оберштурмбанфюрера СС». Меня, по его словам, тоже повысили. Оказывается, Рейхсфюрер сообщил эту новость во время награждения, но я этого не запомнил. Я стал национальным героем. Дас Schwarze Korr.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 Обер Апшнита. Примечание Оберапшнит – основной территориальный округ в системе СС. Конец примечания СС Дунай И его считали человеком непримечательным. Тем не менее, Томас радовался выбору рейсфюрера. Кальтон Бруннер был его земляком. Говорил на том же диалекте,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 Он написал мне «Траур по шестой армии». По официальной версии, все от Паулюса до последнего Ефрейтора стояли насмерть. В действительности в бою убили не только генерала Гартмана. И только один штемпель предпочел самоубийство. Двадцать два других, среди них и Паулюс, попали в советский плен. «Вот увидишь», — беззаботно сказал Томас, —